Глава одиннадцатая. Знакомство с женихами. Екатерина знала, что выглядит восхитительно. Об этом ей сказала разумное зеркало, переехавшее вместе с великой княжной в царское село и удобно расположившееся в янтарном кабинете. После выполнения всех инструкций зеркала Екатерина стала напоминать матушку Россию с плафона большого зала, не спадающая складками платья цвета слоновой кости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 Двое казаков в белых курчавых папахах, желтых, обшитых нарядной тесьмой кафтанах и белых шароварах с лампасами выжидающе смотрели на великую княжну. Она кивнула. Казаки медленно, с видимым усилием, раскрыли тяжелые деревянные двери, ведущие в большой зал, откуда палился яркий свет, негромкий гул голосов и вкусные запахи. Ее императорское высочество Екатерина Николаевна.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 Из-за стола вставали пятеро женихов, большинство из которых она видела впервые. Вокруг зеркала, светлые окна, снова зеркала, камеры, позади которых кучковались телевизионщики. Рыжая шевелюра Генри Спенсера сигнальным огнем горела в дальнем углу зала. Он прислонился к узкому простенку и глядел не на великую княжну, а в просмотровый монитор. «Рада приветствовать вас в царском селе, господа!» произнесла Екатерина хорошо поставленным голосом. В Смольном институте был курс ораторского мастерства. И плавно опустилась на ореховый стул с шелковой обивкой в цветочек, стратегически расположенной во главе стола. Приглашаю вас занять свои места. Креативный директор Всемогущего решил добавить перчику и в прямом эфире показывать ключевые этапы конкурса, а также еженедельное интервью с Великой Княжной. Шоу все-таки имело в своем названии термин «лайф». Так что Екатерине выдали жесткое эфирное расписание, которого она должна была придерживаться. Например, на званный обед выделили ровно час. Потом можно было слегка расслабиться. Остальные события конкурса будут монтировать и показывать в записи. Но дважды в неделю следует контролировать каждое свое слово. «Прежде всего, давайте знакомиться!» предложила великая княжна после того, как женихи расселись. Разумеется, я изучила ваши анкеты, а вы наверняка видели меня в последней телетрансляции «Дня гнева». Но вживую все совсем по-другому, верно? Нюансы, оттенки, голос. Съемки на камеру – это лишь жалкая копия, бледная тень полноценного общения лицом к лицу, как синтетический сахарозаменитель и крепкий из сладких кристаллов рафинад. Тут великая княжна осеклась. Ох, и влетит ей от креативного директора всемогущего с первых же нот критиковать телевидение. Ай-яй-яй, не лучшее начало самого разрекламированного шоу третьего тысячелетия. Перевод темы, срочный перевод темы. Думаю, лучше всего забыть о формальностях и рассказать о себе пару личных фактов. Заторопилась она. Я подам пример. Меня зовут Екатерина, мне 25 лет, я работаю в колл-центре русско-балтийского завода а, следовательно, хорошо разбираюсь в автомобилях, простите, господа. Еще люблю лошадей, зеленый цвет, игру «Найди шапку-невидимку» в перстне-разумнике и свежий березовый сок, без которого не могу проснуться утром и заснуть вечером. Ваша очередь. И посмотрела на ближайшего к ней жениха, коим оказался импозантный испанец. На секунду Екатерину охватило ужасное сомнение. А вдруг парень не понимает по-русски и придется переходить на испанский язык? Ей-то не сложно, но вот зрители останутся в недоумении. Однако испанец учтиво склонил голову и на вполне приличном русском ответил. «Благодарю, Ваше Высочество. Я Мануэль Хавьер Франциско Гарсия Мартинес де Родригес Лос-Сантос». «О!» – поразилась Екатерина. Дедуля был прав.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 Однако, судя по вдохновенному лицу принца, он вовсе не собирался хамить будущей императрицы. «И всего лишь пары ласковых я не ограничусь. О, боги, я не верю, что сижу рядом с прекраснейшей девушкой на земле. Я готов на все ради вас, моя принцесса. Клянусь небом, я, Мануэль Хавьер, Франциско Гарсия Мартинес де Родригес Лос-Сантес, готов целую вечность гореть в аду, если вы, Миамор, будете тем, кто кладет в мой костер дрова». И широким страстным жестом принц случайно опрокинул прямо на скатерть горящую свечку. Возникла небольшая суматоха. Раздраженно запищал пульт управления скатертью, лежащей возле левого локтя Екатерины. «Тревога! Возгорание в квадрате два!» Высветились на дисплее крупные красные буквы. Сосед растерявшегося принца Столыпин вскочил со стула и, придерживая одной рукой пропуск, сплетенный с галстуком, Другой рукой схватил графин с водой и прицелился. Но прежде чем Семен успел залить огонь, его крепко схватил за запястье подбежавший Алексей. «Куда? Нельзя! Это же разумная техника! Она сама знает, что делать!» Подтверждая слова Поповича, из незаметного отверстия рядом с пожаром выдвинулась тоненькая палочка и раскрылась металлический коктейльный зонтик, из которого в пламя посыпался белый порошок. Огонек на скатерти, припорошенный спецсредством, испуганно погас. Довольный зонтик вновь сложился в палочку, спрятался в свою норку, а на смену ему вылез мини-скальпель. Быстро вырезал из скатерти испорченный квадрат и утянул его за собой в отверстие вместе с расплавившимися остатками свечки. Обнажилась блестящая металлическая поверхность стола. Очередная палочка, высунувшаяся из домика, распылила на голую сталь Жидкий полимер белого цвета. Пленка, прилепившись к краям квадратной дыры, моментально высохла и стала неотличима от натуральной хлопчатобумажной ткани. Скатерть казалась гладкой и девственно чистой. Вся процедура самоизлечения самобранки заняла не больше минуты. Великая княжна завороженно наблюдала за техническими чудесами вместе с женихами. Впечатляет, правда? парни дружно закивали. Это экспериментальная модель «Волжский альтернативный?» — сознанием дела уточнил Алексей. «Разумеется, не американская же», — кивнула великая княжна. «Привезли несколько дней назад к нам во дворец на испытания. Вазовские затейники старались успеть к началу конкурса. Умелый продакт-плейсмент, насколько я понимаю. Ладно, вскоре приступим к трапезе и проверим остальные ее функции». Великая княжна взяла в руки пульт. Таймер показывает, что обед будет готов через семь минут.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 — Кстати, хочу вас поблагодарить за проявленную доблесть. Вы спасли дорогостоящее дворцовое оборудование, едва непогубленное погубленное огнем и водой. Она бросила укоряющий взгляд на съежившегося Столыпина. — Всегда рад услужить вам, ваше высочество, и техническому прогрессу, — подмигнул ей Алексей. В реальности он выглядел еще лучше, чем на видео. Два метра силы, надежности и юмора.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 «Я тоже люблю игру «Найди шапку-невидимку»» и, кстати, достиг седьмого уровня в «Увернись от Бабы-Яги». «Неплохо, весьма неплохо, Алексей, я только на третьем», одобрительно сказала Екатерина и повернулась к страдающему Столыпину. «Что ж, семён тебе слово, чего я тебе до сих пор не знаю». Столыпин, чьи бараньи кудряшки печально поникли после фиаско со скатертью, нервно подергал себя за пропуск. Галстук на нем сегодня был скромный, всего лишь два маленьких розовых сердечка на сером фоне. «Э, в юности, еще в университете, я для одного экзамена сочинил телерекламу, которая потом взяла Золотого канского льва. Здорово, подбодрила Столыпина великая княжна, а про что была реклама? Про средства от прыщей, обреченно ответил Семен. Там еще был сумаист изображавший прыщ, И худенькая девушка, которая его сбивала одним пальчиком. В общем, неважно. Еще, я просто обязана это сказать, я очень люблю свою мамочку. Знаю, из уст 24-летнего мужчины это звучит нелепо, но это так. Мы с мамолей живем вместе, она меня вырастила одна. Я ей бесконечно благодарен. Наконец-то я могу сказать это по телевизору. Он послал милый воздушный поцелуйчик в сторону камеры. «Да, Семен, этого я действительно о тебе не знала», – озадаченно отреагировала великая княжна. «Мы с тобой всегда говорили только о работе. Но, знаешь, нет ничего нелепого в том, чтобы любить свою мамочку». Ей вдруг представилась ее собственная маменька, которую она знала только по фильмам и дедушкиным рассказам. Папенька всегда отмалчивался. «Где-то сейчас всемирно известная кинозвезда Василиса Прекрасная, как она теперь выглядит». Наверное, укоротила свои длинные белые волосы. Жарко в Африке с такой косой. А ее светлая кожа забронзовела. Так, господа, у нас осталось буквально пара минут до трапезы, бодро вот сказала Екатерина, взяв себя в руки. Иван, скажите несколько слов, о чем вы мечтаете, например? Интеллигентный архитектор, до этого момента меланхолично строивший из вилок, ножей и зубочисток нечто похожее на мини-мариинский театр, Поднял ярко-синие глаза и задумался. Мне скоро 30, и я мечтаю о двух вещах. Завести собаку, но это невозможно, поскольку я постоянно в командировках, и сказать новое слово в своей профессии, а именно в проектировании частных домов. Но это тоже вряд ли возможно, поскольку ваш гениальный дедушка создал такие мощные базовые проекты в рамках своей программы «Разумная изба», что и добавить-то к ним больше нечего. Но я все равно буду стараться и предлагать». Иван огляделся по сторонам. «Надеюсь, этот конкурс, даже если я его не выиграю, вдохновит меня на творчество. Радикальная смена обстановки подстегивает воображение. Подумать только я, Иван Воронихин, сижу здесь, в зале, в котором обедал сам Константин Великолепный. Вообще-то дедушка и папенька больше любят соседний Александровский дворец и обедают там же. Екатерининский целиком отдали мне». внесла ясность великая княжна. Но я поняла вашу мысль. Кстати, а какие породы собак вам нравятся? Русские борзые, невероятно грациозные. У меня на конюшне живет одна такая, я вам ее потом покажу, пообещала Екатерина, понадеявшись, что знакомство с собакой пробудет в Иване эмоции, которые он смог сдержать при знакомстве с принцессой. Эту плотину нужно прорвать. «Дедулю, которому парень явно неравнодушен, придержим на потом!» Екатерина повернулась к последнему жениху. «Граф, прошу вас!» Роберт Вяземский изобразил знакомую великой княжне улыбочку завзятого сердцееда. Он был одет в стиле «торжественный прием в парижском посольстве» «Смокинг» на крахмаленный воротничок с маленькими загнутыми уголками «Черная бабочка». Волосы зачесаны назад с таким количеством укладочного средства, какого Екатерине хватило бы на месяц. Но этот прилизанный подлиза был для нее единственным шансом спрятаться от престола. И не где-нибудь, а в Париже следовало проявить толерантность. Прежде всего, позвольте заметить, что вы явились сегодня пред нами простыми смертными, словно богиня, покинувшая свой Олимп. Вяземский описал в воздухе некую дугу, наглядно показывая маршрут «Олимп. Грешная земля». Екатерина невольно поглубже натянула на плечо лямку от платья. «От вас веет амброзией и сладчайшим нектаром». «Нет, граф, это из стола веет, приготовленной едой», — невежливо прервала его великая княжна. «На голодный желудок толерантность никак не давалась». Видите, таймер сработал. Давайте приступать к обеду. Он должен стать незабываемым.